а сами костлявые лапы, казалось, были вырезаны из твердого узловатого дерева. Все мышцы его тела были напряжены, уши стояли торчком, голова упрямо вжималась в костлявые плечи, по которым уже можно было догадаться, каким сильным он должен был стать впоследствии. Он знал, что началось его великое приключение. Щенячьи игры и ласковые и заботливые руки хозяина остались в прошлом. Мир переменился и стал несравненно более заманчивым и опасным. Нескерка минут спустя Мики прилёг возле щели, уводившей в бурелом, и принялся грызть конец верёвки, который свисал с его шеи. Солнце опустилось ещё ниже, потом совсем скрылось за зубчатой стеной леса. А Мики всё ещё ждал, чтобы Неева выбрался к нему на открытое место или к рядом с ним. Но сумерки продолжались густеться, а Неева всё не шёл. Наконец Мики опять пролез в щель и наткнулся возле неё на Нееву. Они принялись вместе наблюдать за таинственным приближением ночи. Некоторое время вокруг царила глубочайшая тишина, какая бывает только в лесах севера в первый час наступления ночи. В ясном небе робко загорелись первые редкие звёздочки, а затем его усели сверкающие созвездия. И за края лесов уже поднималась луна, затопляя землю золотистым сиянием, и в этом сиянии повсюду вокруг возникли чёрные тени, которые не двигались и не издавали никаких звуков. Затем тишина была нарушена. Из совины чаще донеслось странное глухое уханье. Микки уже приходилось слышать пронзительное верещание протяжное ту-у-у-у-у небольших сов, обкрадывающих капканы, Но голоса могучих крылатых разбойников, которые обитают в глухих чащах и творят убийство по ночам, он слышал впервые. Это были глухие горловые звуки, более похожие на стон, чем на крик, на стон, такой короткий и тихий, что казалось, будто его умеряет осторожность, опасение вспугнуть будущую добычу. В течение нескольких минут из чащи доносилась перекличка её кровожадных обитателей, а затем вновь наступила тишина – Время от времени, прерывавшееся шорохом огромных крыльев среди еловых ветвей и вершин, эти охотники покидали своё убежище и улетали в сторону равнины. Для Мики и Ниевы вылетцов на охоту оказался только началом событий этой ночи. Они долго лежали бок о бок, не смыкая глаз и прислушиваясь. Мимо поваленных стволов на мягких лапах бесшумно прошёл пекан, крупная североамериканская куница. И они уловили его запах. Они услышали далёкий крик гагары, тявкание неугомонной лисицы и мычание лосихи, которая пошла с на берегу озерца у дальнего конца равнины. А затем они услышали звук, от которого их сердца забились сильнее и по телу пробежало дрожь возбуждения. Сперва он донёсся откуда-то издалека отрывистый охотничий клич волков, гонящих дичь.